ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ГОЛИАФ И СЕМЬ ДАВИДОВ Ну, поднажмем еще, в раскачку, раз! Раз! Да ты не висни на ней, на себя тебе не дурила! Иди ты, от тебя тоже толку нет! Дань, ты лучше с края встань, так тебе рычаг будет больше. А давайте я парочку зомби подниму, на подмогу. Я тебе подниму. Может, это, подкоп сделать? Там камень сплошной, кирки нужны. «Да не, давайте еще разок попробуем, он точно шевелится!» Стальные псы, как мураши вокруг соломинки, распределились вокруг длинной, наспех ошкуренной оглобли, сделанной из срубленного неподалеку деревца. Ее край они поглубже засунули в расщелину в скале и теперь пытались подковырнуть тяжеленный камень, закрывающий вход в пещеру. Я очень надеялся, что все правильно запомнил, и это именно тот камень, за которым укрылся Огр. Поднажмем! Дружнее! На раз-два! Раз! Два! Раз! Два! Я вместе с остальными ворочал шершавое, покрытое заусенцами бревно. Слева от меня рычал и матерился, упираясь до взбухших на лбу вен, берс. Справа молча пыхтел молот, оглобля гнулась и потрескивала. Камень тоже вроде бы поддавался, но отваливаться от входа ни в какую не хотел. «Ну, сильнее! Раз! Два! Раз! Два!» Хрясть! Оглобля переломилась, как спичка, и мы по инерции повалились в кучу. Больше всего досталось, конечно, мне. Эти-то все здоровенные бугаи, к тому же в броне. Я же, получив от Данилы в лоб окованным в сталь локтем, едва не отправился на резб Да к тому же и о камне копчиком здорово приложился. Пока я валялся, считая витающие вокруг меня звездочки, псы чуть не передрались, причем я не совсем понял, с чего все началось. Когда я более-менее пришел в себя, обнаружил, что Ката гоняется за стингом, размахивая таким железным шипастым ежом, прикрепленным цепью короткой рукоятки. Попутно свободной рукой она пуляла в него заклинаниями чем-то вроде ледяных сосулек, разбивающихся о любую преграду, как бокалы тонкого стекла. Лучник был шустер и ловок, так что ни один из ударов и снарядов так и не пришелся в цель, хотя и была пара опасных моментов. Оно ну прекратить!» – рявкнул Лео, но рассвирепевшую девицу угомонить было не так-то просто. Стинг только подливал масло в огонь, хихикая над ней и время от времени останавливаясь, чтобы продемонстрировать короткую пантомиму. Кривляния его были жутко похабными, но, надо признать, довольно артистичными. Я даже позавидовал. Я и сам люблю потроллить, но до этого типа мне далеко. Берс, наблюдая за догоняшками, посмеивался и подзадоривал Стинга. Док лишь снисходительно качал головой. Данила пытался помочь Терехову навести порядок, но выглядело это в его исполнении забавно. Здоровяк пытался вклиниться между спорщиками, развести их по углам, но те двигались куда шустрее его, поэтому он только неуклюже топтался на месте, пытаясь ухватить то Стинга, то Кату. Кончилось тем, что Стинг словил такие ледяной снаряд по же спины, споткнулся и рухнул на пузо прямо возле меня. Девчонка, взревев как львица, Одним прыжком нагнала его и на наотмашь хлестнула беднягу по спине кистенем. Тут же размахнулась снова, и я едва успел выставить свой шест, блокируя удар. Кистень намотался цепью на шест, и я рванул его на себя, думая выдернуть оружие из рук девчонки. Но та держалась крепко, так что я притянул ее к себе. Мы оказались лицом к лицу, и я невольно оцепенел, Такой бешеной ярости в глазах я не видел даже у Берса. Подоспел Терехов и, не особо церемонясь, оттащил девчонку от меня, отвел в сторону и что-то вполголоса проговорил ей на ухо, крепко держа за плечи. Уж не знаю, что он ей сказал, но она быстро остыла. По крайней мере, внешне, хотя во взгляде по-прежнему плясал огонь. Похоже, у командира есть особые рычаги влияния на эту валькирию. «Эх, ката-ката, катастрофа!» – бормотал под нос док, колдуя над еле шевелящимся стингом. Парень пережил удар, но, судя по всему, обычных лечебных зелий для того, чтобы прийти в себя, ему было маловато. Маг добавил какие-то заклинания. Кистень Каты повис на моем шесте, оттягивая его вниз. Я размотал цепь и взял оружие в руку. Сделал пару пробных замахов. Своеобразная штука, конечно». «С ней нужно уметь обращаться, чтобы самому себе не заехать по темечку». «А ну отдай!» – девчонка уже была рядом со мной и требовательно протянула руку. «Да бери, бери!» – буркнул я. «Далеко не дамское оружие, кстати». Она презрительно фыркнула. «Люблю, знаешь ли, ломать стереотипы». И шагнув вплотную, добавила. «И людей!» «Кстати, вблизи обнаружилось, что она вполне себе ничего». Симпатичное. Но впечатление сильно портит злющее выражение лица, да и прическа мужская, короткая, правый висок выбрит почти наголо. Еще раз попробуешь вот так влезть мне под руку, черепушку вскрою, понял? Я улыбнулся. Чаще всего это лучший ответ на агрессию, противник либо свирепеет еще больше, теряя контроль, либо наоборот теряется. Ката принадлежала к третьей категории людей. Она улыбнулась в ответ той улыбкой, от которой колени слабеют и хочется спрятаться за железной дверью. «Все успокоились», – сварливо осведомился Терехов. Ответом был нестройный хор голосов, только мы с Катой промолчали. «Мангуст, ты местом не ошибся?» Я вздохнул, огляделся еще раз. «Да нет же, никакой ошибки. Вон она, та самая скала, по которой я карабкался. И водопад точно тот же самый». Вряд ли разработчики втыкают такие на каждом шагу. «А ведь все-таки сдвинули мы его, Лео!» Присев на корточки перед камнем, хмыкнул Берс. «Смотри, вон щель сбоку. Руку просунуть можно». Глыба и правда ощутимо сдвинулась вбок, но от стены не отвалилась. Образовавшийся узкий проем зиял непроглядной чернотой. «Ее что-то держит там изнутри», предположил док. «Надо попробовать пролезть туда, проверить». Псы снова засуетились вокруг запечатанного входа, и с помощью обломков бревна, пары крупных камней и такой-то матери им, наконец, удалось расширить щель еще немного. «Не, не пролезем», — скептически покачал головой молот. «Да про тебя-то и речи нет, Дань», — хохотнул Берс. «Ты не в каждой двери в таверне сходу пролезаешь. он кого посылать надо». Он кивнул в мою сторону, — и остальные, как по команде, обернулись на меня. Я вздохнул, но припираться не стал. Ясно же было, что этим все кончится. Я среди них самый мелкий, к тому же без доспехов. Да и в конце концов для таких целей меня в отряд и брали, пробираться во всякие труднодоступные места. Выглядел Лас очень ненадежно. Нам удалось двинуть камень чуть в сторону и приподнять его нижний край, так что пролезать придется фактически под ним. Воображение тут же подкинуло картину того, как ненадежные подпорки рушатся и глыба придавливает меня, как цыпленка табака. Или как я намертво застреваю посередине, или как по другую сторону меня поджидает огр. Воображение – штука хорошая, но иногда совершенно лишняя. «Да ты не дрейф, мы подстрахуем», – ободрил меня Даня, сильнее налегая на обломок бревна. Камень чуть шевельнулся, приподнимаясь еще на пару сантиметров. Бревно под нагрузкой поскрипывало. «Ага», — поддакнул Стинг. «Главное, чтобы голова пролезла. Значит, и все остальное пролезет». Я ужом скользнул в узкий проход. Полминуты пыхтения, короткий приступ к клаустрофобии, ободранный локоть, и вот я уже внутри пещеры. Прислонившись к стене, я пару минут тихо постоял по другую сторону лаза, прислушиваясь и присматриваясь. «Это снаружи здесь ничего нельзя было разглядеть». Но когда находишься внутри, света, попадающего через узкий проем, вполне хватает, чтобы соориентироваться. Я ощупал каменную глыбу с внутренней стороны. В нескольких местах в нее вбиты толстые железные скобы. К ним прикреплены цепи. Это я видел еще вчера. Так-так. А вот этого я уже видеть не мог. Цепь наброшена на здоровенный крюк, вбитый в щель в каменной стене. Снять ее у меня не получилось, натянута как струна. «Ну ты там чего, застрял?» – донесся голос снаружи. Я подошел ближе к проему, чтобы меня было лучше слышно. «Тут цепи держат, попробую снять, но надо камень задвинуть обратно, а то слишком в натяг!» Псы заворчали, но принялись за дело. Камень снова пришел в движение. Я помогал изнутри, повиснув на цепи всем телом. Наконец удалось ослабить натяжение настолько, что я сбросил цепь с крюка. «Пробуем!» — крикнул я, надеясь, что меня расслышат через толщу камня. Вход был снова запечатан. Плотно. Так что свет снаружи еле пробивался. Во второй раз камень поддался быстро, отвалился в сторону, едва не придавив стинга. Лучник быстро отскочил в сторону, и прыжку его позавидовала бы и белка. Глаза мои уже успели привыкнуть к темноте, поэтому отхлынувшего снаружи солнечного света я зажмурился. «Хорошая работа!» – хлопнул меня по плечу Терехов, первым ринувшись в образовавшийся проход. Чуть задержался, обернулся к остальным. Так, сосредоточились все. Не шуметь, не отставать, смотреть в оба. Если мангуст со страху не преувеличил, то та тварь размером с носорога. В замкнутом пространстве нас и вовсе по стенкам размажет. Так что надо подобраться к нему тихо. Надо отдать псам должное. Они и правда мгновенно собрались, будто кто невидимым тумблером щелкнул и переключил их в другой режим. Никаких хихиканий и подначек. У всех морды серьезные, настороженные. Двигались мы подвое. Проход был достаточно широкий. Терехов с Берсом впереди. За ними молот. Потом мы с Катой и Док. Стинг замыкал группу. Факелов не зажигали. Только Док время от времени кастовал небольшие светящиеся шарики, пуляя их в потолок. Свет от них был неяркий, рассеянный, но хватало, чтобы не натыкаться друг на друга в темноте. Пещера оказалась куда глубже, чем я думал. Этакий туннель, постепенно забирающийся все выше и правее. Метров через двадцать мы вышли в небольшую округлую залу, но она оказалась совершенно пуста, а в дальней ее стене обнаружился еще один проход где на стенах виднелись следы от кирки, под ногами валялись груды камней. «О да, он тут изрядно поработал», – шепнул док. «Скорее всего, изначально тут была только та небольшая пещерка, но он от нее прорубает дополнительные штреки, ну или расширяет существующие». «Странно это как-то. Это же квестовый моб. Должен на месте сидеть, а он свалил в другую локацию, еще и прячется». «Ну вот и проверим, что это за птица!» «Разговорчики!» — шикнул на нас Терехов. Мы замолкли. Следующая пещера, в которой мы оказались, была раз в пять больше предыдущей и была похожа на пасть пираний. Из потолка и пола хаотично торчали острые каменные пики. Они были почти сплошь покрыты сине-зеленым мхом, который в темноте ощутимо светился. Кое-где с потолка лохмотьями свисали какие-то лианы — похожие на спутанные веревки. Те мерцали еще сильнее, но белесым рассеянным светом. В целом, света вполне хватало, чтобы различать очертания предметов. Мне помогали еще и высвечивающиеся над головами игроков диаграммы ЦИ. Терехов замер, скидывая руку, сжатую в кулак. Вся цепочка тоже разом остановилась. Он быстрыми жестами отправил Берса направо, молота налево, остальных позвал за собой и дал знак пригнуться. Мы прокрались вглубь пещеры, лавируя между торчащими из пола каменными шипами. Псы двигались слаженно и совершенно бесшумно. Ни одна железяка на доспехах не брякнула. Я по неволе проникся. Не спецназовцы, конечно, но команда сыгранная. Я тоже старался не шуметь и, главное, не отставать. Затеряться в этой каменной пасти не очень-то и хотелось. Тем более, что в стенах то тут, то там зияли тьмой многочисленные боковые проходы. И чем дальше мы забирались, тем яснее становилось, что мы попали в настоящий лабиринт, из которого на поверхность запросто могло быть несколько выходов. «А на картах эти пещеры обозначены?» спросил я Дока. «Хрен знает», — шепнул он. «Вряд ли. На картах только важные объекты наносятся. Квестовые подземелья какие-нибудь или данжоны. Но эти горы изъедены пещерами насквозь. В них часто места респа мобов прячут». Я думаю, мобы на том же месте появляются, где их убьешь. Не, тогда бы пришлось сделать так, чтобы мобы прямо из воздуха появлялись. Нереалистично. Да и игроки бы на одном месте сидели бы и фармили. Терехов снова мотекнулся на нас, и мы замолчали. Мы вышли к относительно ровной площадке, на которую почти отвесно падал свет из дыры в потолке. В освещенном круге одиноко валялся человеческий скелет в остатках ржавой брони. Вокруг же этого столба света темнота, кажется, сгустилась еще больше. Терехов снова дал знак остановиться. Огляделся, Берс и Молот потихоньку подтянулись с флангов. «Что делать будем, Лео?» – шепнул Берс. «Мы тут заблудимся к чертям. Где искать этого огра?» «Но это же не хорек какой-нибудь. Он же здоровенный. Мы должны его будем издалека увидеть или услышать». «Или унюхать», – поддакнул Стинк. Кстати, пованивает-то здесь изрядно. Это от тебя, предположила Ката. Так не начинать, тихо прорычал Терехов. А мне кажется, Константин прав, вмешался Док. Мы же сюда с бухты барахты поперлись. Это новенький нас подбил. Но если придется углубляться в пещеры, то надо подготовиться получше. Свет, продовольствие, метки для того, чтобы не заблудиться. В идеале переносной Мингир. Мы тут можем намного часов застрять. Терехов покачал головой. «У нас нет столько времени, завтра нужно уже выдвигаться на юг». «Но пять кусков – хороший куш, был бы очень кстати», – задумчиво прогудел Данила. «Их еще надо добыть. Ладно, давайте обследуем ближайшие несколько проходов. Если ничего не найдем, будем возвращаться». Голоса их под сводами пещеры звучали как-то размыто, будто подхватываемые эхом, которое толком не успевало разойтись. Каменная толща над нами была неразличима в темноте, но ощущалась почти физически, давила как могильная плита. Хотелось поскорее выбраться наружу, хоть даже через этот колодец в потолке. Сами силуэты на границе между светом и тенью сливались в одно огромное многоголовое и многорукое пятно. Понять кто есть кто было проще по диаграммам ЦИ. Семь светящих разноцветных колец парили в воздухе, чуть шевелясь в такт движением их обладателей. Стоп, а почему их семь? Всегда скептически относился к выражениям типа «Внутри все похолодело» или «Там волосы на голове зашевелились, но сейчас меня действительно будто бы обдало ледяной волной». А если бы на голове были волосы, то они бы не просто зашевелились, а повыскакивали вместе с луковицами. Один из индикаторов ЦИ действительно был лишним, и витал он чуть поодаль от основной группы, над огромной темной глыбой, которую я поначалу принял за часть стены. Но глыба эта постепенно приближалась, медленно и совершенно бесшумно, и вот уже нависала над маленьким отрядом. Неужели они не замечают? Или это у меня глюки? Нет, серьезно, здесь чем-то воняет. Ката посопела, принюхиваясь. Чем-то кислым и острым. Перец, что ли, какой-то? Или лук? Аж глаза щиплет. Дракин есть чеснок!» — прогремел вдруг над нашими головами виноватый голос. Дракин есть много чеснок!» Эффект был такой, будто в отряд бросили гранату. Псы брызнули во все стороны, отчаянно матерясь и сталкиваясь друг с другом в потемках. «Ку-ку, мелюзга!» Злорадно расхохотался второй голос, визгливый, неприятный. От него по коже побежали мурашки, как от звука ножа, скрежещего по стеклу. Великан вынырнул из мрака, выскакивая на освещенный круг и замахивая здоровенной дубиной с каменным навершием. Льющийся из колодца в потолке свет резко очерчивал тени на его мордах, делая их еще страшнее, хотя, казалось бы, куда еще. Головы были разного размера, так что побольше, располагалась посередине на мощной, как колонна шее. Вторая росла чуть сбоку, из того места, где шея уже переходила в плечо и почти не ворочалась. Зато болтала умолку, и именно ей принадлежал противный визгливый голос. — Ну, куда попрятались, сладенькие? — с издевкой захихикал он. — Будем в догоняшке играть, или у вас хватит яиц, чтобы бросить вызов дракенбольту? Огор долбанул своей дубиной по щиту, примотанному к пузу, Гул разнесся по всей пещере. Где-то неподалеку с противным верещанием сорвалась с места целая стая летучих мышей. Их мягкие кожистые крылья захлопали в воздухе прямо над нашими головами. Окружай! Коротко рявкнул Терехов откуда-то справа. Темные силуэты замелькали вокруг огра, держась за пределами освещенного круга. Великан стоял, чуть сгорбившись, и ворочил головами во все стороны. Основная его башка, судя по выражению морды, была простодушна и даже немного туповата. Пасть ее приоткрылась будто от удивления, а мохнатые, как обувные щетки, брови сложились домиком. Мелкая же голова была просто воплощением злобы. У нее даже глаза, кажется, сверкали в полутьме, как у кошки. «Свет!» — выкрикнул кто-то слева. «Кажется, док, я едва успела разглядеть метку ци над его головой, когда он метнулся в сторону, укрываясь за камнем». «Нет!» Огр с рыком оборачивался на каждый возглас, настороженно принюхиваясь. Расчет паладина был понятен. Пока он на свету, а мы в темноте, у нас некоторое преимущество, если, конечно, предположить, что зрение у него такое же, как у игроков. «Ну же, шмакодявки!» – осклабилась правая голова. «Я жду!» В ответ в темноте коротко тенькнула тетива и стрела, Свистнув в воздухе, вонзилась прямо в лоб левой голове. Та коротко охнула и скосила глаза, разглядывая ярко-оранжевое оперение. «Ой, бабочка!» Вдруг во всю пасть улыбнулась башка и бережно потянулась лапищей к оперению. «Какая твою мать бабочка! В нас стреляют, тупица!» Вторая стрела с белыми перьями впилась чуть ниже и правее в шею между головами. Она тоже вреда не причинила, завязнув в толстой шкуре, но привела правую голову Огра в полнейшее бешенство. Великан разразился такой многоэтажной матерной тирадой, что система синхронного перевода пару раз замешкалась, не то из-за сложных словесных конструкций, не то просто от смущения. Впрочем, толком поупражняться в красноречии Огру не дали псы. Набросились на него с разных сторон. Я благоразумно держался чуть позади – Доломоты в пальцах сжимая свой боевой посох, от которого против огра, думаю, толку примерно столько же, сколько против каменной стены. Псы действовали храбро и слаженно, любо-дорого посмотреть. Они были похожи на стаю выдрессированных охотничьих собак, набросившихся на медведя. Да и по пропорциям были близки. Даже Данила едва доставал огру до груди, остальные и вовсе были по пузо. Терехов врубился в великана с левого бока, Отбил щитом потянувшуюся к нему лапу, размашисто рубанул навстречу мечом. Данила подключился секунду спустя, и пока Огор отвлекся на паладина, ухнул молотом в колено чудовища. Берс налетел со спины, ката с правого бока. Док скрывался в тени, но и его работу было видно, над великаном повисли темные дымные струи проклятия. Стинг продолжал всаживать в Огра стрелу за стрелой, похоже, надеялся попасть по глазам, или хотя бы просто отвлечь. От яростного вопля двух глоток, повторенного эхом, у меня заложило уши, а нутро задрожало, будто рядом вовсю долбил басами огромный динамик. Дракин бить!» взревела левая голова огра. Мгновение спустя над моей головой что-то мелькнуло. Я едва успел пригнуться. Огромный снаряд с лязгом врубился в каменный клык за моей спиной, будто автомобиль на скорости, врезавшийся в столб. Увидев, как над ним гаснет цветная метка ЦИ, я с ужасом понял, что это Терехов, точнее то, что от него осталось. Словив прямой удар дубины, он отлетел метров на 10 и трафаретом впечатался в скалу. Отлетевший в сторону щит задребезжал по камням, как крышка от огромной кастрюли. С неожиданной для такой туши прытью двухголовый завертелся на месте, раздавая удары. Ката от мощной оплеухи тоже отлетела далеко в сторону от освещенного круга. Данила успел еще раз долбануть его молотом по коленной чашечке и, похоже, довольно чувствительно. Но это ему не особо помогло. В ответ он получил несколько ударов дубиной, от которых превратился в месиво, похожее на раздавленную банку консервов сцепившегося ему в загривок Берса, Огр ухватил за ногу и несколько раз основательно шваркнул опол, вышибая дух, а потом со злорадным хохотом швырнул тело рыжего в темноту, безошибочно попав прямо в стинга, тот как раз высунулся из-за камня, чтобы послать очередную стрелу. «Так я и знал, эта тварь отлично видит в темноте». Рыча и улюлюка, двухголовый помчался на дока, засевшего метрах в пяти левее меня. Тот бросился на утек, поспешно выкрикивая на ходу какие-то заклинания. Возможно, пытался воскресить кого-то из псов. Хотя от зомби тут мало толку, если даже живые не справились. «Гребанная магия!» — с особым остервенением заверещала правая голова Огра. «Сдохни, сдохни, бородатый!» «Дракен, не люби магия!» Басовито прогудела левая. Док отчаянно улепетывал от огра. Тот несся следом, размахивая дубины и снося верхушки сталагмитов. Погоня длилась недолго. Маг, похоже, споткнулся в темноте и двухголовый быстро настиг его и отправил на респ одним ударом своей страшной дубины. Ну, вот и все. Псы были, пожалуй, самыми сильными бойцами, которых я видел в артере но хватило их на полминуты, не больше. На какое-то время все стихло, а потом из темноты донесся мерзкий смешок. «Ну, кто там еще не спрятался? Я иду искать!» Я вдруг понял, что остался с громилой один на один. Возможно, Стинг тоже был еще жив, но вряд ли он станет мне помогать. Наверняка уже под шумок смылся куда-нибудь подальше. Да и толку от него, если они всем отрядом не смогли даже ранить эту тварь. Все-таки в описании квеста не наврали. Двухголовый, чудовищно силен. И пять тысяч монет, пожалуй, даже слишком маленькая награда за него. Я завертел головой, лихорадочно соображая, куда бы укрыться. Док уже подал мне отрицательный пример. Убегать от огра бесполезно. Бегает он быстро, а в темноте видит куда лучше нас. Надо обратить его размеры против него. Найти какой-нибудь закуток, в который он не сможет пролезть. Но, как назло, ничего похожего поблизости не было видно. Да и вообще толком ничего не было видно. Солнечный свет, льющийся из колодца на потолке, не давал глазам привыкнуть к царящему в остальной пещере полумраку и оттягивал на себя все внимание. А что если... До потолка было метра четыре, и оттолкнуться было не отчего, тут как назло была относительно ровная площадка без сталагмитов. Я рванул прямо в центр освещенного круга, взглянул наверх, дыра в потолке и правда напоминала колодец, вертикальная неровная пробоина в каменной толще, диаметром метра полтора, дальше постепенно сужается. Сколько конкретно до поверхности, не разглядеть. Солнце зависло в аккуратно дырой и слепит глаза. Зарядов ЦИ у меня максимум 14, наколотил в лагере Дреков, так что на несколько финтов хватит. Надеюсь, хвост ящерицы поможет увернуться от ударов Огра. Плюс в слоте быстрого доступа жемчужина чистой ЦИ. В крайнем случае нырну в туманный чертог. Правда, на месте моего тела останется бесплотная проекция и вернусь я обратно в нее. Если двухголовый будет достаточно настырным, он может и подкараулить, но придется рискнуть. — Эй ты, урод пузатый! А ну выходи биться! — заорал я в темноту. В ответ тишина и мрак. Хотя я уверен, Огор не успел далеко уйти. Черт возьми, как он вообще умудряется двигаться так бесшумно, с такой-то тушей? — Что, струсил? Я хотел было эффектно покрутить посохом, но что-то пошло не так, и палка, как живая, вывернулась из моих рук и брякнулась на камне. Я потянулся за ней, но на край ее... Опустилась ступня размером с детскую коляску. Я едва успел разглядеть метнувшуюся ко мне лапищу. Активировал хвост ящерицы и под воздействием приема резко отклонился в сторону. Аж поясница что-то хрустнула. Тот же сделал кувырок в сторону и снова вскочил на ноги. «Ух, шустрый!» — хмыкнул Огор, раскрывая пустую ладонь. Я сделал боевую стойку и замахал руками, подражая каратистам. «Ты сдурел, что ли, малявка Ухмыльнулась правая голова огра. «Я же тебя сейчас...» Он размахнулся дубиной. «Я только этого и ждал. Еще один хвост ящерицы, и тело само собой скользнуло чуть вбок, пропуская мимо окровавленный каменный набалдашник». Сразу следом всплеск для скорости. Дубина пролетает дальше, ударяясь в пол. Я же, подпрыгивая, отталкиваюсь от держащей ее лапы и запрыгиваю на плечо огра, а затем и выше, прямо к дыре, что зияет в потолке. Двухголовый пытается ухватить меня второй лапой, но чуть-чуть не успевает. Я же, раскорячившись в узком лазе, отталкиваюсь от стенок руками и ногами, забираясь все выше. Правда, далеко продвинуться не удалось. Расщелина быстро сужалась, и вскоре я застрял. До поверхности буквально пару метров, вон уже видно слой почвы и торчащие из него корни но расщелина слишком узкая, к тому же сбоку, точит острый камень, больно впивающийся в спину. Я зарычал от досады. Огор снизу шарил лапой, пытаясь достать меня из моего убежища. Правая голова снова не на шутку разозлилась и поливала меня потоками отборной брани. Левая пыхтела молча и, кажется, даже обижена. «Все равно же я тебя достану, мелкий ублюдок! Тебе отсюда деваться некуда!» Я попытался удобнее опереться ногами в стенке колодца, чтобы освободить руки и скостовать заклинание возврата. Оно перенесет меня к ближайшему мингиру, собственно, туда же, куда пару минут назад отправились погибшие псы. Хотя, пожалуй, с возвратом стоит немного повременить. Представляю, какие у псов будут злющие рожи, когда мы встретимся у Мингира. Это ведь я их втянул в эту охоту на огра. Блин. Хотел же, как лучше, получается, как всегда. «Да пошел ты, гнида двухголовая!» Огрызнулся я в ответ на нескончаемую гра. «Ты убил моих друзей!» «А кто их сюда звал?» Резонно возразил мне визгливый голос. «Мы и так забрались в самую далекую и темную задницу, чтобы нас никто не трогал. Но вы, мелкие гаденыши, все никак не угомонитесь!» «Почему никто...» «Не люби, дракин обиженно прогудела вторая голова. «Да потому что ты тупица! Какого хрена ты не прихнопнул этого мальца сразу? Как нам теперь оттуда его выковыривать?» «Больт, опять обзывайся! дракин не люби, Больт!» «Ай!» «Ой!» «Да кончай ты драться!» «Ай-яй, Дракен, больно!» «Так ты же и сам себя бьешь, дурила!» Дальше их перепалка перешла в совсем уж неразборчивое бормотание, ругание крики, закончившиеся всхлипываниями. «Эй, ты там чего?» — крикнул я вниз. «Ревешь, что ли?» «Да пошел ты!» — огрызнулся скрипучий голос. «Ты какого хрена еще там? Вали уже отсюда, пока я добрый!» «Да я бы с радостью, только тут не пролезть!» Я спустился чуть ниже, пытаясь разглядеть огра. Тот сидел на полу, и свет от прорехи в потолке падал на его сгорбившуюся спину. Левая голова его, похоже, и правда рыдала. По крайней мере, по-другому эти завывания объяснить было сложно. Нога у меня соскользнула, и вниз посыпалась мелкая каменная крошка. Огр и ухом не повел. Прыгать было довольно высоковато, все-таки уровень второго этажа. Но для меня ничего сложного, я и в реале не раз так делал. Напружинился, примерился и вот уже приземляюсь рядом с Огром, технично сгруппировавшись на полусогнутых. Каменный пол встречает болезненным ударом по ступням. Все-таки мои штиблеты не особо годятся для таких трюков. Надо будет поискать что-нибудь на упругой подошве. Огр обернулся на меня правой головой, и я отпрянул. «Да ладно, не дрейфь!» – роворчал он. «Не трону, сказал же! Вали отсюда, пока цел!» Я подобрал свой валяющийся неподалеку посох. Огр так и сидел на земле, сгорбившись, будто разглядывал собственное пузо. Левая голова понемногу перестала причитать и только тяжело сопела. Правая мрачно наблюдала за мной с подлобья. Ну, чего встал-то? Я и сам толком не мог объяснить, что меня останавливало. Видимо, любопытство. Я, конечно, всего второй день в игре, но этот двухголовый явно выбивался из всех моих представлений о местных монстрах. То есть ты меня так вот запросто отпустишь? А нахрена ты мне сдался? Вас же, гаденыш, и мелких не убьешь. Вы все равно возвращаетесь. Как вы меня вообще нашли? Выход рядом с водопадом. Ra. Да не злись ты. Но ведь просто... Просто что? Просто пришли тебя убить. Ну да, глуповато получается. Ну, ты сам виноват. Ты же грабишь караваны торговые и на путников нападаешь. Вот стражей назначила за тебя награду. Я давно уже никого не трогаю, — огрызнулась правая голова. И караван это редко останавливал. Разве что, если чуял выпивку. дракин люби Эль, — встрепенулась левая. Ага, кто же его не любит? Но в последней повозке... Что нам попалось, прежде чем мы ушли в горы, была только пара свиных окараков и несколько мешков гребаного чеснока. Мы уже неделю нормально не жрали. Печально. Теперь придется искать новое логово. Вот что печально. Клацнув клыками, проворчала правая голова. Или, пожалуй, попробую завалить тот выход у водопада. Выиграю немного времени, пока будете искать остальные. Вы ведь не успокоитесь, верно? Я пожал плечами. Конкретно, наш отряд, ты вряд ли увидишь в ближайшее время. Мы за тобой не охотились специально, но тебя ищут. Если ты и правда хочешь, чтобы тебя оставили в покое, то надо было уходить подальше от Гавани. Огар снова зарычал, заворочился на месте. Я невольно отступил на пару шагов. Да не могу я! Почему? Большая вода! Прогудела левая голова. Дракин, бойся! «Большая вода!» «Там река», — пояснила вторая, указывая рукой направление. «И там тоже река. Может, и можно перебраться, но этого тупицу никак не получается загнать в воду». «А по мосту не судьба?» «Там львиная стража из гавани, и они не такие олухи, как твои дружки. Мы пробовали. Раза три пробовали. Последний раз еле ноги унесли». «Да уж, сочувствую, дружище. Но ничего не поделать, судьба у тебя такая». Огр раздраженно рыкнул и хряснул своим каменным топором в аккурат перед моими ногами. Не размазал меня этим ударом только потому, что не дотянулся немного, бил прямо с места, не отрывая задницу от земли. «Вали уже отсюда, недомерок!» – злобно прошипела правая голова. «Да иду я уже, иду!» – буркнул я, отворачиваясь, но далеко не ушел остановился и снова оглянулся на Огра. Нет, с ним точно что-то не так. А может, так и задумано? Какой-нибудь хитрый, неочевидный квест? Никто этих скрытых квестов пока не открывал, а если и открывал, то помалкивал. Но разговоры о них на форумах игры идут с самого старта сервера. Почему-то игроки уверены, что есть какие-то тайные пути сразу получить горы лута, опыта, да еще и какой-нибудь уникальный артефакт в придачу. Причем сразу в зоне для нубов. Но Огр, похоже, никакого квеста давать не собирался. Или, может, я как-то неправильно прошу? Ох уж эти неписи. Пока так и не приноровился, как с ними обращаться. Слушай, как тебя там, дракин? Это он, дракин, А я Больт! Сварливо поправила меня правая голова. Да ради бога. «Может, я тебе помочь смогу?» «Ты?» «Мне?» Огр рассмеялся обеими головами. Левая гулка ухала, как филин переросток, а правая визжала и похрюкивала. «Вот сейчас обидно было», — спокойно сказал я, подождав, пока он успокоится. «Так что скажешь?» «А чем ты мне поможешь-то?» «Ты на себя со стороны бы взглянул». Я же тебя соплю перешибу. Внешность обманчива. К тому же я ведь не один. Так может тебе что-то нужно? Эль! стрепенулась левая голова, расплываясь в блаженной улыбке. Дракен, люби! Эль! О, вот это уже больше похоже на квест. Да заткнись ты, дубина! проскрипела правая голова. Тебе лишь бы нажраться. На меня же Больд возрился, прищурив глаза, и взгляд его был умным, цепким и обманчиво безразличным, как у профессионального игрока в покер. Ох, совсем не таким должен быть взгляд у дуболома, грабящего караваны. «Я знаю, что тебе нужно», — улыбнулся я. «Ты ведь хочешь выбраться отсюда? Не из пещеры, а вообще?» «На волю. Подальше от Золотой Гавани. Туда, где...» не подумают искать тебя охотники за наградой. И что дальше? Больд вопросительно приподнял мохнатую рыжую бровь. Мы с моим отрядом могли бы помочь переправить тебя через реку или как-нибудь провести по мосту мимо стражи. Да ну! И зачем это вам? А вот ты сам мне и скажи. Огр задумался и задумался крепко обеими головами. Левая сосредоточенно ковыряла в носу, вторая что-то бормотала себе под нос. «Вы, людишки, ведь жутко жадные!» — наконец проворчал Больд. «А я всего лишь огар. У меня ничего нет. Сдается мне, не так ты прост, как хочешь показаться». Великан пожал плечами. «А знаешь, я ведь давно торчу в этих пещерах. И нашел парочку интересных мест, до которых никто из людишек точно не добирался. Уже интереснее. Например. Огр поднялся на ноги и зашарил у себя под щитом, примотанным к пузу цепями. Там у него, похоже, было что-то вроде карманов. Наконец выудил какой-то булыжник размером с картофелину и бросил мне. Я едва успел поймать. Камень был угловатый и тяжеленный, как кусок свинца. «И что это?» — спросил я. «Дракен копать!» — пояснила левая голова. Я развернулся к свету, внимательно оглядывая булыжник, и тот блеснул на солнце желоватым отцветом. «Да это же золото! Здоровенный самородок!» «Людишки вроде бы интересуются такими штуками!» — добавил Больт. Я, стараюсь не подавать виду, равнодушно пожал плечами. «Ну, допустим. Это все?» Не слишком-то ты, похоже, стремишься выбраться отсюда. Больд зарычал, и я благоразумно отскочил в сторону. Как бы он снова не саданул своей дубиной. Сказал же, там, в глубине горы, есть много всякого. Я видел жилу с желтой блестящей рудой. Видел место, где рождаются вожаки дреков. И видел, как можно добраться так глубоко, куда никто не забирался. Пещеры из черного камня, которые ничем не разбить. Ну а если тебе и этого мало, ненасытная твоя рожа, то у меня в логове есть еще полмешка чеснока. Я все равно его уже жрать не могу. Пузо все горит изнутри. Вот с этого и надо было начинать, усмехнулся я. Больд подозрительно прищурился. И что дальше? Ты правда нам поможешь? Мне нужно обсудить это с друзьями. Давай встретимся чуть позже на этом же месте. Но вот это я заберу с собой я подбросил золотой самородок на ладони. Огр мрачно буравил меня взглядом обеих пар глаз и в конце концов фыркнул. «Хорошо. Валяй. Дорогу наружу найдешь? Уж постараюсь. Только учти, ждать я тебя здесь долго не буду. А если попробуешь подстроить какую-нибудь пакость, оторву ноги!» «Это больно», — для весомости добавил Дракин. «Да, я верю». Этого не понадобится. Ты можешь нам доверять. Доверять? Людишкам? Больд презрительно хрюкнул и, развернувшись, скрылся во мраке пещеры. Зря ты так. Сделка-то выгодная для нас обоих. Ты только дождись меня. Ответа не последовало. Я немного постоял, прислушиваясь к шорохам, доносящимся из темноты, и двинулся в сторону выхода побыстрее бы выбраться наружу и найти остальных. Кажется, я и правда нащупал что-то необычное, сулящее немалую выгоду всему отряду. Осталось только убедить в этом псов, а это может оказаться задачкой даже посложнее, чем переговоры со сварливым огром».